Агапалыч медленно повернул голову и зашевелил своими проволочными кустиками, отчего лицо его стало еще более м н о г з н а ч и т е л ь н ы м «Мы доверяем нашему зрителю, значит, и он нам должен доверять!» — сказал он, и голос его позвучал настолько тезисно, что Белявскому самому захотелось почему-то поверить и в зрителей, и в цесарку. «Ну, а как вам картина?» — решил воспользоваться он авторитетом Сипуна. «Сойдет?» «Неизвестно». Кто там напрокудил козел? Закатил под лес в бельм или выкинул номерок почище? В этот раз бровные кусти из спона з а ш е в е л и с ь с такой силой, как будто в них кто прятался и делал это в попыхах. Ага Палыч покраснел искоса, посмотрел на Сапфирова, и во взгляд его было нечто, отчего Тимур а р т у ч заволновался и тут же в з в е р е л Вы что, не читаете газет? — набросился он на Белявского. — Или, может быть, разучились? — В каком это смысле? — завершился Гури Михайлович, чувствуя нутром неладное, но не п о н и м а ю еще истоков. — Я, напротив, я сам, рабкор, и не сажусь без газеты завтракать и обедать, — обнажил иронию сапфиров. — И обедать? — подтвердил Белявский. — Ибо человек, который не читал газет... Тут Белявский замялся... ибо чтением себя никогда не утруждал. — Слово мне даже странно от вас, э т к а и слышать. — Нет, это мне... — странно, — воскликнул Сапфиров, швыряя в Белявского южной здравницы. — Работает на переднем крае искусства, и не удосужились прочесть статью Агапа п а л ч и Сипуна? С этими словами он слегка склонился в сторону Агапа п а л ч и пожал извиняющим плечами, всем своим видом говоря. — Вот... Извольте, с каким народом приходится работать. Белябский ловко поднял южную здравницу и п о д б о с т р а с т н о уткнулся в статью, а заглавную непонятно, но крепко — «Трезубец в болоте». Статья э т о прозрачно намекала каждому городу своего Ивана Федорова и разъясняла, что «Трезубец Потанина» увяз в болоте символизма. На это вообще на Потанина, в частности, призывалось обратить внимание частных лиц организации. — Но позвольте, — з а р д е л с я Белявский, — п о н и м а е ш ь попал в п р о с а к Вы же сами, Тимур Артурыч, приказали, дайте что-нибудь оригинальное наш лесник Тонкая Натура, любитель Пикассо и этого самого, ну как его? — Чего? — Этого самого с ненавистью поинтересовался Сапфиров и покраснел. «Да что ж я, как дурак, краснею!» — подумал он, и покраснел еще гуще. «Вы бы мне вместо этого самого вентилятор поставили!» — закричал он, обмахиваясь ладонью. «Немедленно организуйте. Так невозможно работать, а козла сжечь, аннулировать эту мерзость!» г у р й Михайлович встрепенулся, сделал с небычайно о приветливым и сказал, «Это м о й мигом, вы же знаете Белявского! К вечеру скажите машину!» просил д о г о н к у с а п и р поедем на Ялтинскую студию. Белявский вышел в коридор, там все еще топтались неуемные Клавдин и Лаптев. Белявский скорчил озабоченное лицо и неторопливо зажигал себя в номер, держа картину под мышкой. Молодые люди пристроились за консультантов. За спиной Гурия Михайловича слышались интригующие хрюканье и покашливания. — А что? Эти, пожалуй, клюнут. — подумал Гури Михайлович, — не пропадаешь добру. Он обернулся, прикусил для солидности ноготь и сказал, — Вот что, друзья мои хорошие, за так работать даже у нас не положено, но выход, кажется, есть. Глава десятая. Первый сон Агапа Палча. м и м о л е т н ы е в с т р е ч и с козлом имела для Агапа Палча возмутительные последствия. Той же ночью ему приснился отвратительный сон. Надо сказать, и во снах Агапалыч оставался реалистом. Ему снилось только то, что когда-то с ним б ы л или могло быть в действительности. На этот раз наведение пришло к нему, к к а и х то недопустимых прибауточных формах. Ему приснилась выставка соперников, то есть п о т а н н ц е в или художников-затворников, как умышленно он называл. к вот, во-первых, привиделось, что он явился туда инкогнито, то есть в маске и с топориком, з а п р я т а н н ы м в букет гладиолусов. Это же было чушью. Гладиолус он терпеть не мог, за один только граммофонный вид. А во-вторых...